Глава восьмая. От расстройства и обиды некоторое время он так и шлепал по лужам и грязи босиком. Лишь когда отмороженные ноги стали отниматься, спохватился и, присев на пень, принялся с отвращением наматывать грязные портянки. Ругал себя последними словами. Постираться надо было сперва или свежим разжиться, потом уж любовь и сопли разводить. Пакостные тряпки сбивались, не желали ложиться как надо или просто руки ходуном ходили. Как раз тогда, когда Михаил, кипя, изыргал в пустоту все мутюки и проклятия в адрес жены, который бы никогда не решился сказать ей в глаза, по спине тихонько похлопали. Хорошо знакомый голос произнес негромко, беззлобно. — Зря порочишь и жену, и Богородицу. Введенский дернулся, тотчас под ребро ткнулось Спокойно, Лукич. — Пойдем, дорогой, вот под это деревце, там по суше. Сорокин, старой Вездесущий, преспокойно уселся на бревнышке, положив на колени этот трижды проклятый скрипичный футляр. Приглашающий похлопал. «Садись, садись. Тут не хуже, чем в приемной». Некоторое время молча капитан рассматривал его плачевную фигуру, потом ободряюще заметил. «Ты еще, Миша, босой зато в перчатках». «Руки обожженные», — проворчал Веденский. «Страшные и болят. Покажи». «Да, пожалуйста». Он, сдернув перчатки, повертел пятернями. — Устраивает? — Ничего, сойдет, — заверил Сорокин. — Главное, что обе на месте. Не об этом сейчас. — Сейчас о том, что дела твои, швах. Тот усмехнулся. — Когда по-иному было, гражданин капитан? Сорокин, пропустив пустой вопрос мимо ушей, продолжил. — Скажи-ка, заключенный, ты что делал в лесу с предметом, принадлежавшим жертве? Тот, не стесняясь, сплюнул. — Ничего больше не скажу. Мозоль на языке натер. Вешайте на меня что душе угодно. На все плевать. — Мне-то не плевать, — заметил Николай Николаевич. — Мне-то, понимаешь ли, меня настоящий убийца нужен, а не истерик, который жене французской трагедии разыгрывает. Михаил, сложив что-то в уме, зло спросил. — Послушайте, миленький, это не вы ли ее обратно в ментовку сунули? Сорокин задушевно посулил неприятностей. Я тебе сейчас за оскорбление властей сперва устрою в клетку, а далее отпишу бате, чтобы всыпал тебе наружение режима. Плюс пять как минимум, желаешь? Нашли, чем пугать. Пугать я по-иному сейчас буду. Интересно послушать. Изволь. Сейчас отконвоирую тебя, позвоню 02. Бодро рапортую о задержании подозреваемого в трех убийствах. Трех, трех, Миша! Видно было, что проняло. Но Введенский продолжал кочеврежиться. — Ну и ну, когда я только все успеваю. Далее составляю докладную о том, что ты скрывался у лейтенанта Введенской. Мысль уловил? — Вы что же, ей такую свинью подложите? — А что делать? — Долг? — Вы знаете кто? Сорокин подтвердил, что знает и не расслышал, поторопил. — Времени мало, говори добром. Введенский пробормотал невнятное ругательство и куда более разборчиво заговорил по делу. Прибыв на вокзал, я пошел через парк. — Зачем? — Чтобы постовым глаза не мозолить, в моей одежонке с такими клешнями и нож на кармане. — С коротким лезвием, чтобы в кармане носить удобно было, — подхватил Сорокин. — Ну что такое, а? — расстроился Михаил. — Зачем же ты нож с собой таскаешь? Не тайга, столица. — Ни того не знаете. Помимо вас, менторы, много есть в Москве желающих со мной повидаться. — Допустим. Дальше. — Дальше запутал я. Парк с войны расчистили, дорожки новые проложили, я избился. — Кружил до темна, но в город выходить не решился, чтобы не торчать посреди темени. Первый же постовой прикроет до утра. Забрел на землянку или дзот, не разобрал. Решил переночевать. И только, понимаете, заснул, кто-то шасть в помещении, и мне ногой прямо в живот. Я, понятно, вор, и он вор. Заверещал, как заяц, эту вот физгармонию бросил, трепье какое-то, и наутек. С утра я нашел дорогу, ну а у нас в лесу уже с вашим психом, ну вы в курсе, надо полагать. Ясно. — подтвердил Сорокин, прикидывая что-то. — Что, -то. «Что вы не верите? — Почему верю? — Можешь на карте место показать, где эта землянка? На карте -то — На карте-то? — Введенский поскреб подбородок. — На карте вряд ли. Показать на местности, пожалуй, что и смогу. — А кто в лес видел, описать сможешь? — Нет, темно было, только увидел, как улепетывал. — Может, какие-то приметы заметил, особенности? Введенский подумал. — Я бы сказал, молодой человек, не курящий, верещал высоко, не пахло табаком. И бежал уж больно шустро. Причем вроде припадал на одну ногу. Хотя, может, спотыкался коренье Рост. Где-то на голову ниже меня. Не бог весь что, — заметил вздохнув Сорокин. Там, в землянке, что-то было? Вещи висели по стенкам. Две пары, на полу третий валялось. Не стану я присматриваться к чужому тряпью брезгую, Разве инструмент только и взял, пожалел? Понимаю, — Сорокин глянул на часы. — Ну вот что, Миша. — Бери-ка ноги в руки и к жене. Не пойду. — Или в клетку, или к Катерине. Выбирай, что больше нравится. И подсчитай, сколько ты ее еще не увидишь. Я вообще не вернусь. — Куда уж ты денешься? — Введенский сплюнул. — Да уж, угораздило. — И давно. Ты ж когда на ней женился, знал, кто она? — Знал, как же не знать. — И она знала, кто ты. — Почему она согласилась с этого, я не знаю. Но то, что из-за тебя свою жизнь под откос спустила, это факт. «А ты что потерял?» «Свободу». «Ну-ну», — укорил Сорокин. «Ты по своей дурости ее потерял. А вот ее свободы распоряжаешься без малейшего основания. Извини, форменное свинство. Я муж. Должна насчитаться с моим мнением? Ты мне проповеди не читай, не на собраний. Ты вот кто на зоне? Цемент мешаю. Не обидно? С твоими-то мозгами, образованием. Работа как работа, вам какое дело?» До тебя никакого, до Катерины есть. Подумал, каково ей у Натали на шее сидеть. А печь-то пить нужно, свечи, керосин нужны, да и дети без денег худо растут. Ты далеко, и вот, говоришь, вообще не вернешься. Ты вернулся. Вот. А пока ты не вернешься, есть что-то надо. Что ж ей, в дворнике идти? На Петровке все-таки посытнее. И с темноты возмущенно сказали. И вовсе я не из-за этого. Катерина гордо выступила. Растрепанная, платок сполз, поверх сорочки, лохматая душегрейка, опорки на ногах, руки в боки, острый нос кверху. Спросила с претензией. — Чего вы тут за меня вступаетесь? Вы что, порторка или поп? — Не нуждаюсь. А этот? — Пусть катится на все четыре стороны, никто не заплачет. — Сергеевна, в бутылку не лезь. Он ни при чем, и все объяснил про футляр. — Тогда тем более, зачем он нужен? Схроны без него нашли. И он видел этого вашего душегуба. Катерина осеклась, сделала два шага вперед, протягивая руки. — Что? Миша, это правда? И кто же, кто? Вздохнув, Сорокин вопросил в ночной эфир. — Что за пшонка в голове у этой бабы? Ночь на дворе, слякать, муж больной, босой, портянки грязные, а она... — Да ладно, какая есть, — проворчал Веденский, обнимая жену. — Ну и марш домой. — Михаил Лукич, чуть свет вон из Москвы, пули в колонию, понял? — Где не понять и чтобы постоянно, каждую минуту на виду, чтобы каждая собака в лицо видела и могла подтвердить. Усек? Да понял, понял. Ты, товарищ лейтенант, берешь вот эту вещицу, на вот, — он протянул футляр, — и с утра везешь ее экспертам в НТО. Катерина, машинально обернув платком ручку, вдруг спросила. «Доверяете? Не боитесь?» Сорокин, куснув губу, чтобы не рассмеяться, отозвался. «Чего?» «Ты что, все отпечатки постираешь?» — Не боюсь. Ты ведь сначала следак, и лишь потом жена. — Спасибо. — Хлебай на здоровье. Нет, там не только Мишины пальцы. — А вот не факт, — злорадно вставил Веденский. — Я в перчатках. — Ты хитрый, леший. Тем более не боюсь. И куда более серьезно капитан спросил. — Ты ж понимаешь, что работать над делом тебе нельзя. Катерина твердо сказала. — Так точно. Отвод заявлю, товарищ капитан, как только волен появится. — Завтра же и заявишь. — приказал Сорокин. — Пусть другие ищут, кем заменить. Не твое это дело, не женское. Катерина хотела грызнуться, к тому же пришли на ум слова такого же рода, сказанные таким же якобы умным человеком. — Воображают о себе всякое, — подумала она, но вслух ничего не сказала, лишь потянула мужа за рукав. Он чуть оттолкнул. — ты Иди, сейчас догоню. Дождавшись, пока Катерина отдалится на достаточное расстояние, чтобы не слышать его, Михаил спросил. — Положим, ей вы доверяете. — А мне с какого боку? — Воспитательный момент? — Морализация? Сорокин, глянув ему за спину, Катя старательно отворачивалась от них, ухватил его за ухо, как мальчишку потянул вниз, приговаривая. — Поглупел ты, Лукич. Думаешь, я твой каждый шаг не проверил от порога до порога? Думаешь, с Бати не переговорил? Документики не изучил? — Когда успели? — смиренно спросил Веденский, не думая вырываться. — На самом деле нет... — Нет и нет. — Только могу поклясться, что на месте последнего убийства, когда эта вот скрипка пропала, тебя не было. — Отпустил. Михаил, потирая пострадавший орган слуха, заметил. — Это я могу поклясться, как на духу. Я интересуюсь, чего вы стараетесь семейства нашего ради? — Ну, раз уж как на духу, то ради себя, — признался Сорокин. — Катька мне твоя нужна, и не на Петровке, а тут очень нужна, понял? А-а-а. Так вы не убийцу желаете поймать? Хотят чего рассусоливать, совершенно не понимаю. Запустили бы подсадную. — Поучи начальство, — задушевно пригрозил Сорокин. — Да ладно, так вы не душегубы хотите заловить, а Катьку себе заполучить. И в какой связи? — Вроде перевалочный пункт для беспризорников заселяют. — Тут такое начнется, — начал было капитан, но, спохватившись, рыкнул. — Тебе какое дело? — Для всех лучше, если она тут будет трудиться, — Пусть денег меньше, но и к дому ближе и спокойнее. — Ловко, — одобрил Веденский, улыбаясь. — А вот я интересуюсь, ее это устроит в нашей дыре с дефективными возиться? Капитан окончательно рассердился. — Чего я вообще перед тобой оправдываюсь? — Не знаю, — честно признался Михаил. — Вот и вон из Москвы. По этому делу хватать будут каждую собаку, лишь бы бешеную не упустить. — Это само собой, но все-таки у меня все. Сорокин пошел прочь. Выспаться у лейтенанта Веденской не удалось. Не все мечты сбываются. Может, порой это и к лучшему.